Глава восьмая. Все подвинулись. Ричард подставил Рэйчел в стул, Каролина взяла ее руку и прижалась к ней щекой. Дорогая, ты еще не согрелась. Это только руки, сказала Рейчел. Лицо у нее горело. А о чем с тобой говорили родители? с любопытством спросила Черри. — О том, о чем я не хочу говорить, раздраженно ответила Рэйчел и сама удивилась своим словам. Глаза Черри злорадно сверкнули. Значит, о Амориси, ручаюсь, они как всегда хотели, чтобы ты дала ему денег. Но если ты собираешься раскошелиться, то я более достойный объект. Я уже сказала, Чэри, что говорить об этом не хочу. Морис злобно уставился на сестру, а Ричард попытался перевести разговор в другое русло. Сегодня по дороге сюда я увидел удивительное зрелище. Я шёл по скале и возле дома Толаджа, заметил двоих мужчин, которые выкапывали ограду. Жаль, она хорошо загораживала от ветра. Но жене Толаджа захотелось любоваться из окон гостиной моря. Мужчины окликнули меня и показались десяток гадюк, которые устроились на зиму под забором. Вокруг собралась кучка деревенских мальчишек. Они ждали, не откопают ли рабочие еще змей. Мори засмеялся. Жаль, там не было чере Гойдука как раз подошла бы ей в качестве домашнего питомца. К обеду Черри надела бледно зеленое платье без рукавов и с обнаженной спиной. я бы с удовольствием держала змею с напускным воодушевлением воскликнула она. Ричард взглянул на нее как-то странно. У тебя была такая возможность, ты, наверное, шла той же дорогой. «Гадюки не очень интересный, ответила она. Я бы предпочла длинную тонкую извивающуюся змею, ярко зеленой окраски и с раздвоенным языком. Она должна быть такой длинной, чтобы трижды обвить мою руку. А я ненавижу змей, тихо сказала Каролина. На ней тоже было зеленое платье, яркое, с серебряным рисунком, но с длинными рукавами и высоким воротником. Милая Каролина, она как свежий весенний листок, подумал про себя Ричард. Но вслух, цинично усмехнувшись, сказал: "Давайте скинемся всей семьей и подарим Черри на следующий день рождения подвязковую змею". "О, дикий", засмеял Чэри. "Было бы просто чудесно. Но почему подвязковую? А какие они? Кажется, зеленые и очень ядовитые". "Получила", злорадно сказал Морис. "Это тебе за то, что назвала его дикий". Чита отлов, подошла к кабину. Подходящий момент подумала Рэйчел. Но что происходит с Черри? Ревнует к Да, очевидно. Увлечена Ричардом? Возможно. Бедняжка Черри. напрасная трата времени. Рэйчел, ты общаешься с Гейлом Брендоном? спросил её Ричард. Да, мы с ним часто встречаемся. А разве вы знакомы? Он мой будущий клиент. Нас познакомил Мэривейл Брендон. А Брендон хочет, чтобы я построила ему странный дом. Но нам не удалось спокойно поговорить. Мэри Уэйл рассказывал длинную историю о том, как он фотографировал на замбезе льва. Вернее, начал он со льва, а потом по ходу рассказа перешел и на других животных. И, может быть, из-за всех этих львов, крокодилов и павианов, мне и показалось что дом странный. Да еще Брендон то и дело перескакивал в разговоре на дому обрыва. Он очевидно не выходил у него из головы. Но я так и не понял, чем он больше восхищался: домом "Или тобой Рэйчел?» Рэйчел улыбнулась. "Он американец, ты знаешь? Он давно не был здесь, и его приводит в восторг буквально все, даже наш климат. Но сегодняшняя погода, думаю, его отрезвила. Я могу сказать, что ему не нравится наша Луиза. Он видны спрашивал меня, зачем ты завела это ядовитое растение." Чери хихикнула, а Мейбл скривив губы произнесла: "Какое нахальство!" "Earnest осуждающе глядисквостёк лочков добавил. И в самом деле весьма обидное замечание. Как он мог такое сказать?" В разговор вмешался Моррис. "Луиза вряд ли кому-то может нравиться, на редкость неприятная особа. Но это не ее вина. Виновата ваша проклятая капиталистическая система. Вы нанимаете человека, даете ему деньги, власть, положение, признание, нанимаете другого." Глаза Каролины вдруг озорно блеснули. Она наклонилась к Ричарду и шепнула ему на ухо. Чувствуй, сейчас он назовет ее наемной рабой. Вы превратили ее в наемную рабу, продолжал Морис, чей хлеб зависит от степени её арабской услужливости. Черри звонко расхохоталась. «Кого — Кого-кого, а уж Луиза, в рабской услужливости заподозрить очень трудно, сказала она, и все с ней согласились. Луиза невероятно груба, заявила Каролина. И с Рейчел, и даже с Нойзи, правда, мое сокровище? Нойзи лежал на ковре перед камином. Ласковые нотки в голосе Каролины заставили его приоткрыть один глаз и слегка шевельнуть кончиком хвоста. После чего пес снова глубоко заснул. Во сне он взвизгивал и подергивал лапой. Не иначе ему снятся геройские сны, с умилением подумала его хозяйка Рейчел. Невольно усмехнувшись, она продолжила разговор. Может, Луиза и груба, сказала она, но на самом деле она очень нам предана. Каролина покачала головой. Тебе, но не нам. Это уж точно. Нас она просто ненавидит. Ну что ты, Каролина? Она бы с удовольствием поселилась с тобой на необитаемом острове и во всем бы тебе потакала. Это же видно по ней. И кончила бы свои дни эффектно, пожертвовав ради тебя своей жизнью, добавил Ричард. Рэчел засмеялась, но в глазах ее проглядывала тревога. Она поспешила сменить тему, и разговор перешел на зимние виды спорта. А потом коснулся Милдред, девушки, с которой Чэри познакомилась в Эндерлитии и которая была помолвлена с фантастически богатым молодым человеком по имени Боб. Свадьба ожидалась в начале декабря, и Чэри предстояло играть роль подружки невесты. "И мы должны сделать ей подарок к свадьбе", заметила Мэйбл, У неё есть все, так что придется поломать голову, что же ей подарить. Мне бы хотелось подарить ей веточку с бриллиантами, которую я видела в Вулворте, сказала Черри. Вот бы взглянуть на ее лицо, когда она ее получит. Моррис, давай сделаем это анонимно. У меня сохранился футляр от Cartier, можно положить туда. А кто тебе подарил брошку от Cartier? спросил Моррис. И где она? Я сразу отнесла ее в ломбард. — Черри, — взволновалась Майбл, что все это значит? Я хочу знать. Чэри засмеялась. Дорогая, если ты начнешь читать мне свои материнские нотации, я уйду. Черри, отвечай матери, мешался отец. А она вновь засмеялась. Вот шум подняли. Ну, боб подарил мне брошку, а я её заложила. Вот и все. — Но Черри! а что я одна что ли хожу в ломбард? Кэрри, сколько тебе дали за кольцо с бриллиантом? Каролина не ответила и взглянула на Ричарда. "Но ты же не сказала, сколько получила за брошь", мешал он. "Около четверти ее стоимости", сказала Черри. "Мне повезло, что я встретила Каролину. Она как раз уходила, когда я пришла, и хозяин показал мне ее кольцо. Правда, не сказал, сколько дал за него". Ричард довольно улыбнулся. "И не скажет".